Осень 1994 года Боясь опоздать на отходящую электричку, мать тащит меня за руку в сторону последнего вагона Оставшиеся метры до открытой двери она преодолевает тяжело дыша и не переставая пенять на судьбу Я злюсь, хоть бы помолчала, нашла время причитать, но ничего ей не говорю Мы заскакиваем в тамбур и двери с шумом закрываются Электричка трогается с места и начинает набирать ход. В тамбуре кроме нас никого нет. Я присаживаюсь на холодный заплеванный пол, зная, что в запасе есть немного времени. Сейчас мать будет курить. Она курит в каждом вагоне перед началом обхода, а я в это время могу передохнуть. Основная работа падает на меня. Мать бубнит свое «Люди добрые, пожалуйста, подайте в ради, сколько не жалко». А я протягиваю пассажирам шапку и пою песни. В конце дня, расслабляясь бутылочкой вина, она любит повторять, что я ее кормилец и поилец, что без меня бы ей никто и гроша не подал. Закурив вонючую и крепкую приму, мать долго кашляет, издавая при этом ужасающие хрипы, плюется и клянет постылую жизнь. Я не слушаю ее ругательства. Мое внимание сосредоточено на капельках дождя, стекающих по внутренней стороне двери. Наконец она обращается ко мне. «Сердце болит, сынок! Помрой, а кому ты будешь нужен? Если что, иди сразу в церковь. Может, в хор возьмут. У тебя голос чистый!» «Угу», — бубню я себе под нос, продолжая наблюдать, как увеличивается в размерах лужица воды, приближаясь к тому месту, где я сижу. «Что такое? С утра передохнуть трудно!» Мать тушит окурок и прячет его в карман. Я поднимаюсь, не дожидаясь ее окрика. Когда ей не здоровится, лучше не капризничать, мало ли что случится. Она начала жаловаться на сердце после недавней стычки с цыганом, который хотел забрать меня с собой. Схватив меня за шиворот, он заявил, что я ничейный. Мать пыталась ему что-то доказать, но ему были нужны не доказательства, а я... Слово за слово, и перепалка переросла в драку. Я старался помогать матери в неравной схватке. А что я мог противопоставить крепкому мужику в свои-то шесть лет? Если бы не появившийся невесть откуда наряд милиции, цыган бы ее убил. Когда раздался свисток, мать лежала на асфальте, побитая и окровавленная, и все время повторяла «Беги, Антоша, беги!». Но все закончилось благополучно. Цыгана забрали, нас отпустили. Как-никак примелькались за целый год вокзальной жизни. Да и что с нас взять, безобидная пьющая нищенка и ребенок? С тех пор больше никто за меня не дрался. Мать долго отходила от той драки. Спустя пару недель ушибы и ссадины зажили, но начала болеть сердце. Драка случилась на исходе лета, а к осени она уже регулярно жаловалась, На боли в левой стороне груди. Мы входим в полупустой вагон. Мать затягивает вступление. Люди добрые, пожалуйста, подайте Христа ради, кому сколько не жалко. Мы беженцы с Приднестровья, мужа убили, дом сожгли. Если нетрудно, помогите, чем можно. Хлебушка ребеночку купить. Большинство пассажиров сразу же отворачивается в сторону окон, остальные углубляются в чтение. Но у нас в запасе кое-что имеется. Тонким и жалобным Голоском я затягиваю Давно оздочертевшую мне Песню. Где ты, юность моя? Где пора Золотая? Скучно, Грустно, ветски Серебрит Седина. А в глазах Огонек Чуть блестит, догорая, И в руках все по-прежнему, Рюмка вина. Сидящий у прохода мужик, Не глядя в нашу сторону, лезет в карман. Я останавливаюсь и протягиваю ему шапку-ушанку, Продолжая выводить грустную мелодию. Разве горе зальешь? Разве юность вернется? Не вернуть меня назад, Что потеряно мной? Да и та, что была, Даже та отвернется, Не заметив меня под моей Сединой. Все так же, не отрывая взгляда от газеты, мужик бросает в шапку несколько мелких монет. Боковым зрением я вижу, что навстречу нам идет девочка лет пяти, держа в ладошке мятую гривну. Пока она приближается, я успеваю заметить ее огромные голубые банты и широко раскрытые глаза. Уже давно мать обратила мое внимание на то, что, в отличие от взрослых, дети никогда не отводят взгляд в сторону. Я присмотрелся, и точно. Вот другое открытие я сделал сам. Не могу смотреть в глаза своим благополучным сверстникам, точно так же, как благополучные взрослые не решаются поймать мой взгляд. Вот и сейчас я опускаю глаза и протягиваю ей шапку. Как только она уходит, быстрым движением извлекаю оттуда только что брошенную бумажку. Нельзя демонстрировать окружающим щедрые подаяния. Какая-то старушка лезет в объемистую сумку и извлекает из нее пару краснобоких яблок. Я передаю яблоки матери, а сам продолжаю пение. Может, скажет она, Вы ошиблись, простите, Улыбнувшись лукаво, Пройдет стороной. Ошибся ли я, вы получше взгляните, то ошиблась судьба, подшутив надо мной. Много горя и бед мне на долю досталось, В диких дебрях, в горах, на земле. Под землей, и повсюду судьба Надо мною смеялась, Украшая виски роковой сединой. В самом конце вагона сидит компания молодых парней, играющих в карты. Приближаясь к ним, вижу, что они готовы сброситься на подаяние. Пока парни выуживают из карманов мелочь, я перехожу к завершающим куплетам. Так играй, мой баян, мою душу терзая, Не вернуть уж того, что потеряно мной. Я дрожащий рукой свой бокал поднимаю, Пью за тех, чьи виски серебря сединой. Девочка с голубыми бантами сидит совсем рядом с играющими. Она продолжает смотреть в мою сторону, сжимая ладошкой руку матери. «Смешно сказать, но мы оба друг друга боимся». Она боится отвести от меня взгляд, а я заглянуть в ее широко раскрытые от удивления глаза. Мы выходим в тамбур. За окнами продолжает моросить дождь. По привычке сажусь на пол и начинаю грызть честно заработанное яблоко. Еда всегда достается мне. Мать закуривает. Не обращая внимания на ее жалобы, «Ох, и сердце болит у меня, Антоша, наверное, на погоду!» Я сосредоточенно жую. Не сразу до меня доходит, от чего у моих ног падает недокуренная сигарета. Я поднимаю глаза и вижу: мать закатила глаза и медленно оседает на пол. Недоеденное яблоко летит в сторону. Я вскакиваю и пытаюсь ее поддержать. Она хватает меня руками и силится что-то сказать. Я вижу ее налитое кровью лицо, посиневшие губы, безумный взгляд становится страшно. Единственное, что мне удается Это не дать ей удариться о металлический пол тамбура. С неестественно вывернутыми ногами она усаживается у стены, не выпуская из цепких пальцев мою куртку. Наконец, ее хватка ослабевает, и она валится на бок. Я трясу ее за воротник пальто, но все тщетно. И даже поняв, что она умерла, я все равно не выпускаю воротник и умоляю не оставлять меня одного. Надеюсь, вдруг случится чудо. Когда у меня почти не остается сил, я усаживаюсь рядом с ней спиной к противоположной стене тамбура, так чтобы видеть ее. Кто-то из пассажиров просит меня подняться, слышны чьи-то призывы дернуть стоп-кран вызвать милицию. На смену ужасу приходит невесть откуда взявшаяся паскудная жалость к самому себе, я начинаю плакать на взрыт, закрыв глаза грязными ладонями. Электричка останавливается на ближайшем полустанке. С высокого перрона в тамбур заходит наряд транспортной милиции. До меня доносится. «Наверное, нажралась баба, про мальца забыла!» На них кто-то шикает, пытаясь пристыдить. А я сквозь слезы пытаюсь объяснить. «У нее сердце болело, и не пила она совсем!» Капитан старшей наряда отвечает. «Рассказывай сказки! Кто же ее здесь не знает?» «Нужно было меньше пить, тогда бы и сына сиротой не оставила!» Постепенно до меня доходит зловещий смысл произнесенного слова «сирота». Парни, игравшие в карты, помогают милиции вынести тело. С ужасом наблюдаю, как бесцеремонно они это делают. Один за ноги, двое за руки. Голова запрокинулась назад, косынка сползла и волочится по земле. Когда мать выносит на перрон, с ее ноги спадает башмак. Я поднимаю его и забегаю вперед, пытаясь надеть. Меня отталкивают в сторону. Тело укладывают на лавочку, парни уходят в вагон. Капитан вызывает отделение по рации. Долго и пакостно объясняет кому-то, что случилось. Нужен труповоз на 58-й километр. Нет, это бомжиха. С ней ребенок. Не знаю, может, не ее. Мне хочется крикнуть ему, чтобы он заткнулся. Но я боюсь, что в отместку меня не посадят в машину, которую он вызвал из города. Я снимаю куртку и накрываю лицо матери. Не хочу, чтобы посторонние видели ее постаревшее и почерневшее лицо. Не хочу, чтобы на нее лил дождь. Присаживаюсь на скамейку рядом с матерью. Одной рукой тру глаза, другой держусь за ее руку. Она еще теплая. Когда же придет эта машина? И куда она нас отвезет? Лишь бы с мамкой не разлучили Закончив переговоры, капитан подходит ко мне Надень куртку, простудишься, дурак Ей это уже не нужно Я отрицательно мотаю головой И отворачиваюсь в сторону, чтобы он не видел моих слез Слышу, электричка трогается Что-то заставляет меня обернуться В выплывающем окне вижу лицо девочки с голубыми бантами Она тоже плачет Тот день, пожалуй, впервые в жизни я задумался о том, как жестоко складывается моя судьба. Глядя на эти ненавистные банты, я думал о том, чем же я провинился перед Богом, отчего я сижу в ногах у мертвой матери под холодным осенним дождем, а она уплывает вдаль рядом с живой и здоровой мамашей.